До начала вступительных экзаменов Лина сильно переживала, однако, когда утренние письменные экзамены закончились, ее лицо просияло. Как прошло? Хотя я вижу, что можно и не спрашивать. Для моих способностей это естественный результат. Если говорить образно, то она с такой гордостью выпячивала грудь вперед, что могла изогнуться настолько, что упала бы назад. Этот контраст с Линой во время подготовки к экзаменам несколько раз падавший лицом настал стол со словами «Я устала», Казался, стоявший рядом Миюки забавный. Хотя еще остались практические экзамены, но, как ты и сказала, с твоими способностями ты можешь не беспокоиться. Я слышала, что больше нужно беспокоиться за знания. Алина прищурила глаза и укоризной посмотрела на Миюки, от такой ее реакции все присутствующие за этим столом рассмеялись. Сейчас был обеденный перерыв, и они сидели за столом в школьной столовой. Алина была одета во временно одолженную запасную школьную форму Миюки. Как и ожидалось, она привлекала внимание. За столом сидела вся та же компания третьеклассников. Из всех них Алина не была знакома только Шузуку, поэтому естественно, что первым делом их представили друг другу. «Элина точно попадет на первый поток. Но вот в какой класс?» «Думаю, в наш. У нас меньше всего учеников». На этот вопрос случайно пришедший на ум Эрики, Ханука ответила глубоко и серьезно задумавшись. В их классе было наименьшее количество учеников, Это означало, что в нем было наибольшее количество исключенных из школы учеников. В то время, когда они перешли во второй класс, часть учеников перешла на курсы магической инженерии, поэтому численность в классах подкорректировали. Другими словами, количество исключенных из школы учеников в классе 3А было больше только за этот один последний год. Больше всего выбывших было в классе А, в котором учились Миюки, Ханока и Шузуку, монополизировавшие первые три места среди всех учеников. Было ли это иронией или выравниванием баланса? Вероятно, даже директор Мамаяма не знал ответ на этот вопрос. А я и не знала, что Лина-сан приехала в Японию. Давно ты приехала? После вопроса Мизуки лицо Лины слегка дернулось, и она не смогла подобрать слова для ответа. Шибата-сан, это немного... Мизуки, ты ведь тоже знаешь про обстоятельства Лина? Мики -хика с растерянным лицом и Эрика с упрекающим лицом попытались остановить Мизуки, И это говорило о том, что они знают тот факт, что Лина — это NG Сириус. И не только они. Вся компания, сидящая сейчас за столом, включая не участвовавшую в тех событиях Шизуку, знала полную картину инцидента с паразитами, произошедшего зимой прошлого года. И о том, какую роль сыграла там Лина, они тоже знали. А, извините меня». Заметив, что ее неумышленно заданный вопрос действительно связан с очень деликатной проблемой, Мизуки в панике поклонилась. «Ничего страшного». «Но я буду очень благодарна, если ты больше не будешь спрашивать об этом». «Конечно». Мизуки энергично закивала, и Лина, Микки, Хико и Эрика, каждый со своим выражением лица, облегченно вздохнули. «Алина перевелась сюда из-за меня». Краткое пояснение Миюки не было предназначено для того, чтобы разрядить атмосферу, и отвлечь внимание на этим не пыталась. Она планировала объявить об этом раньше, независимо от того, в каком направлении пошел бы разговор. «Что ты имеешь в виду?» Первое на заявление Миюки среагировала Шизуку. Это все из-за назойливых людей, отступно следующих по пятам. «А, СМИ!» Похоже, заявление Кити Дзизикуна о совместной разработке вызвало новую вспышку энтузиазма у репортеров. «Ага», — Мизуки кивнула соглашаясь со словами Эрики и Ханоки. «Они не могут поймать Тацию, поэтому решили наседать на Миюки-сан? Это затруднительное положение, ведь нельзя дать им отпор силой. Это также связано с тайнами национальной обороны, поэтому лучше отдать правительству регулирование этого вопроса». «Да, действительно», — вздохнув, ответила Миюки на эту речь Лео. «И как это связано с переводом Лины?» Шизыку с первого же раза назвала Лину ее коротким именем. Довольно быстрое сближение, учитывая, что это была их первая встреча. «Лина — мастер магии маскировки. Она может менять внешность на облик совершенно другого человека». На вопрос Шизуку ответила Ханока. «Даже лучше тебя, Ханока?» Ханока тоже могла изменять свой облик с помощью магии, формирующей объемную проекцию. «Намного лучше меня. Это же потрясающе! Значит, ты можешь превращать не только себя?» Эрика подождала, пока Ханока и Шуза куда говорят, и после этого обратилась к Линии. «Да, и применить это на другого человека, кстати, проще, чем на себя. Если, конечно, этот человек не сопротивляется». «Хе. Потому что, когда применяешь это на себя, то результат можно проверить только с помощью зеркала». «Понятно. Причем если зеркало только одно, то со спины себя не увидишь». «Вот именно». Похоже, с Ирикой и Линей было общаться проще, чем с другими. Даже не скажу, что когда-то они пытались убить друг друга. Если говорить о чем-то подобном, то Лина и Миюки тоже столкнулись на дуэли с применением таких продвинутых магий, как Муспельхейм и Нифльхейм. Однако Нифльхейм может быть использован для нейтрализации противника гипотермии, тогда как Муспельхейм для обычного противника означает мгновенную смерть. Но даже если ему повезет и смерть будет не мгновенной, то он наверняка умрет от тяжелых ранений. «Значит, некоторое время вы будете вместе ходить из школы?» Спросила Ханока у Миюки, та ответила с немного извиняющимся видом. «Да, пока СМИ потеряют интерес, мы с Линой будем возвращаться домой из школы только вдвоем. «То есть нам тоже лучше не приближаться. Если рядом будут знакомые лица, вас могут раскрыть». «Спасибо, Эрика». Миюки с признательностью во взгляде посмотрела на проявившую заботу Эрику. Эрика подмигнула ей в ответ». Сегодня занятия возобновились не только в первой школе, но и во всех девяти школах магии одновременно. И третья школа, разумеется, не была исключением. Однако эти дзямасаки и, и китидзяди Шинкура не пришли сегодня в школу, для того, чтобы избежать репортеров, активно пытающихся добыть материал. Упорство СМИ в отношении нового официально признанного государством волшебника стратегического класса, и главного разработчика новой магии стратегического класса было несравнимо сильнее интереса СМИ к Татсу и Миюки. Если бы они пришли в школу при таких обстоятельствах, то вызвали бы излишние хлопоты у своих одноклассников и младшеклассников. Обдумав это, Масаки Кити-дзядзи решили отправиться на отдельные ранние летние каникулы. Хотя каникулами это сложно было назвать. Кити-дзядзи занялся работой в институте, а Масаки продолжил играть роль надзирателя люли Лей на базе КамАЦУ. То есть у них была официальная работа, поэтому директор третьей школы Маэда дала им официальные выходные. А частная средняя школа, в которую ходит младшая сестра Масаки, и Итидзю Акана, действительно объявила начало летних каникул сегодняшнего дня, потому что ситуация с внешней угрозой еще не была окончательно разрешена. Если говорить точнее, к летним каникулам было решено добавить 10 дней. Таким образом, брат и сестра из семьи Тидзя проводили разгар лета на базе Камацу. Акана и Люли-Лей легко сдружились. А вот отношения между Масаки и командиром отряда сопровождения Люли-Лей были весьма напряженные. И сейчас тоже, сидя за столом в центре комнаты, Акана и Люли Ли сидели подружески плечом к плечу. Перед Люли Ли лежал учебник, по которому Акана училась в средней школе. Разумеется, это была не бумажная книга, а терминал в форме планшета. Похоже, Акана рассказывала Люли Ли общие сведения о Японии. С двух противоположных углов комнаты за этими двумя наблюдали Масаки и командир Линь. Масаки и сам понимал, что ведет себя по-детски, но когда он пытался заговорить с командиром Линь о курсе дальнейших действий, Их разговор всегда перерастал в веростный спор. Но они не могли игнорировать присутствие друг друга, поэтому все закончилось тем, что они пронзали друг друга взглядами из противоположных концов комнаты, в центре которой сидели Аканы и Люлилей. Разумеется, фраза ⁇ пронзали взглядами ⁇ не означает, что они постоянно смотрели друг на друга. Бдительностью нельзя пренебрегать, однако в этой комнате, кроме подчиненных линь, также были солдаты базы Камацу. На любое подозрительное движение они ответили бы первыми. Масаки считал, что тоже должен действовать в соответствии с этим правилом. Поэтому свободное время он тратил на самообразование по учебнику, взятому из школы на вынос. Этот взять ему разрешили, но большинство учебных материалов запрещено выносить с территории школы. Хотя Масаки чувствовал себя здесь неловко, но он не мог покинуть эту комнату. Отец доверил ему заботу об Акане. Если он заметит враждебные действия со стороны Люлилей или ее спутников, он должен будет сотрудничать с солдатами базы, чтобы усмирить их, Масаки выбрал терпение. Было уже около 13 часов, когда у Масаки заболел живот от голода. В вестибюле специального жилого здания для гостей базы, в котором поселили группу люлелей, был посетитель с другой базы. Эта база является авиабазой, а посетитель был офицером наземных войск, лейтенант Тибанаоцугу из взвода ударной пехоты 1 дивизии национальных сил самообороны. Принадлежность ко взводу, похоже, была временной, но Масаки в этом не особо разбирался, Но более важной была информация, которую предоставил этот посетитель. Тибана Ауацугу все еще был студентом Академии обороны, поэтому звание лейтенанта было предоставлено ему на особых условиях. Это было сделано из-за его достижений, а также из-за его известности как входящего в десятку лучших бойцов в мире на дистанции менее трех метров. Ему было присвоено офицерское звание, потому что он часто участвовал в совместных операциях с отрядом охраны важных персон союзных стран. Кстати говоря, командир взвода ударной пехоты, отряда с обнаженными мечами, которому временно приписан на отсугу, имеет звание старшего лейтенанта. А все четыре командира отдельных отрядов — лейтенанты. Другими словами, на отсугу имел такое же звание, как командиры отдельных отрядов. Но командиры отрядов считали старше согласно системе «Кто дольше служит». Два таких командира также были направлены сюда, и сейчас они занимались согласованием организационных вопросов с командованием базы. В результате чего на отсугу, как самый высший по званию среди оставшихся в отряде, пришел к группе люлилей с пояснениями ситуации: На нас нападет Луганху! У нас нет доказательств, что это донесение является правдой, но мы выступили сюда, посчитав, что есть вероятность этого. Ответил на отсугу, пытаясь успокоить в панике, вскочившую со своего места командира линь. Он никогда не сделал бы безответственное заявление, и, неважно, оптимистичное оно будет или пессимистичное но его расплывчатая манера речи, похоже, не особо понравилась лень. То есть вы выехали из Токио, даже ничего не проверив? Первая дивизия, к которой приписан отряд с обнаженными мечами, действительно базируется в Токио. Основной причиной отправки отряда с обнаженными мечами на базу Камацу было получено ими сообщение с донесением Противодействие диверсионному отряду Великого Азиатского Альянса для армии имело более высокий приоритет, чем поимка Куду Минорова. «Но такие незначительные детали они не должны были объяснять беженцам с другой страны». «Явных доказательств нет, но мы все равно должны быть готовы к этому. Это все, что я могу вам сказать». После такого ответа на с слегка повышенным тоном, Линь все равно не выглядела убежденной, но больше спорить не стала. «Просьба никому не выходить из этого здания, пока не будет подтверждено, что это безопасно». «И надолго это?» – спросила у на сама Люли Лей. «В настоящее время мы ищем Лу Ганху при содействии полиции». Через день-два мы должны будем обнаружить его и остальных проникших в страну диверсантов. В тот момент, когда Наоцигу сказал это, в глазах командира лень появились признаки нервозности. Но заметила это только Мари, которая стояла рядом с Наоцигу и пристально наблюдала за беженцами.